Глава одиннадцатая. Как задобрить орнитолога? Елена, когда это вот угадал с подарком. Мама все утро трудилась над составлением нового объявления. Если предыдущая вышла в двух столичных газетах, то это должны были разослать аж по восьми. А предстоящей свадьбе узнает не только весь город, но и все крупнейшие графства страны. Ставки выросли. Леди Фелиции показалось мало заменить фамилию и титул. Она почти час подбирала шрифты и виды рамочек. Елена гладила Фави и негодовала про себя. Ее мнение опять не спросили. Вопрос с поездкой мамуля сочла категорически решенным. Единственное, что останавливало ее, чтобы не отправиться тот же час, да хоть верхом, — это необходимость сделать покупки. К тому же граф сегодня на рассвете стрелялся с Бартом. Несколько богатых кварталов Митса гудели от предвкушения новостей. Уезжать не получив известия от жениха номер два, не удостоверившись, что он в порядке, значило бы оказать ему пренебрежение. «Я не хочу ехать ни к какому Арбусу. Я составила план, как проведу всю неделю у наших родственников. В Дорчес Морфоре сезон гнездования Цапель. В прошлом году из-за того, что ты проболела конец весны, я не смогла провести наблюдения». А еще в родовом гнезде арбусов проживали тетка Этвуда и его племянник. Если Фелицию идея познакомиться с новыми родственниками вдохновляла, то Елена, наоборот, опасалась быть представленной его семье. «Как они среагируют на невесту человека?» Он не сомневается, что тебе будет чем заняться. Говорит, что там видов сто птиц. Не меньше. Какое-то спортивное общество. И у него в доме огромная библиотека. Мама Бойко перечислила преимущества всей затеи. Наверное, выписывала их на бумажку. Причем здесь спорт. Он имел в виду спортивное наблюдение. Для мамули пришлось пояснить. Ну, это когда группа людей лезет на скалы или совершает пеший поход по береговой кромке, чтобы изучить поведение птиц в естественных условиях, сделать рисунки. Возможно. Но ты знаешь мое мнение. Изучать лучше всего, сидя в кресле. Можно и в конце концов окно открыть. И у нас на сегодня запланировано три визита к портным, которые еще и живут далеко друг от друга. Закажем тебе несколько платьев и два костюма для этих как их, спортивных прогулок. Тут Елена по-настоящему забеспокоилась. Они не обновляли гардероб, приехав в МИЦ вовсе не потому, что в столице вот-вот начнется летний несезон. Сказывалась нехватка средств. И вдруг в один момент все изменилось. Однако брать деньги у посторонних но такое бы мама не решилась, если только вот её не применил воздействия. «Что ты так смотришь? Нам как раз вернули старый долг. Я уже давно перестала о нем вспоминать, и вчера поздно вечером к отцу заехал его знакомый». Елена она не удержалась и зевнула. Тот же беспокойный сон повторился. И она не чувствовала себя свежей, как обычно по утрам. Полночи наблюдала за Эдвудом, как он пишет письма и хмурится, как потягивает Херес. Она даже застала его в ванной. Старалась смотреть только на огромные золоченые краны и, тем не менее, отметила, какие красивые у графа плечи. Во фраке они напоминали верхнюю часть шкафа, но без одежды выглядели иначе. Не торс, а что-то среднее между скульптурой выдающегося мастера и телом замершего во время охоты хищника. Повезло, что ванну почти полностью закрывали густые клубы дыма. Чтобы перестать грезить, она встала и впустила в спальню скребущегося под дверью Фави. Собака заняла половину подушки, но зато, когда силуэт Этвода снова появлялся в ее сновидениях, Мопс деловито рычал, и образ демона отступал. Из-за того, что Дэшводы в очередной раз переезжали, Шарлотта попросила подругу приглядеть за собакой. Тем более, что они тут же собирались в поездку на море. Фави же неохотно сходился с новыми людьми. Слуг почему-то терпеть не мог. Так что, атаковав ее тапки, Мопс фактически подписался под согласием провести почти месяц под опекой Елены. И вот если бы не он... то вряд ли она бы нормально уснула, что вчера, что сегодня. Почему твое отношение к демонам резко поменялось? Представь, что мы действительно поженимся. Они живут куда дольше, чем люди, и там какие-то дикие сложности с заключением брака. Елена не унималась. Мамуля питала к деньгам большое уважение, но не до такой степени, чтобы продавать собственную дочь. Все это справедливо для высших демонов. Маловероятно, что Энтони один из них. Даже если так, то они превосходно умеют продавливать нужные им правила. Проблема с возрастом обычно решаема. Демоны делятся своей энергией не только со своей половинкой, но и со всеми, к кому она эмоционально привязана, так что в этом случае все живут одинаково недолго. Что меня смущает, так это внуки, у которых появятся рога точно, а хвосты — под вопросом». Елене стало нехорошо. Фелиция всегда старалась придерживаться устоев. Они часто конфликтовали из-за бытовых вопросов, из-за отказа дочери занять уготовленное ей в обществе место и перестать учиться. И если ее мать согласна на наследников Валентайнов с рожками, то все зашло очень далеко. «Девочка моя, мы имели короткую содержательную беседу с твоим женихом. Мне его настрой понравился решительный. Видно, что отступать не намерен. Если бы я видела у Барта хотя бы четверть от этой целеустремлённости, то вы были бы прекрасной парой. И потом он демон. Ты с ними, слава богу, не сталкивалась, но, поверь мне, так просто не отвяжешься». Этот собрался все сделать по правилам, а я со своей стороны позабочусь, чтобы тебя никто не обидел. Ни его тетка, ни племянник, ни он сам. Когда мама выходила на тропу войны, всем остальным стоило отойти в сторонку. Фави громко и уважительно тявкнул. Отец вон ни свет, ни заря уехал в свой гольф-клуб, не выносил суету. Фави тявкнул еще раз и бросился к двери. Там стоял посыльный с конвертом. На какой-то момент Елене показалось, что он принес известие о том, что этот убит или ранен. Сказывалась нехватка сна. Невозможно представить, чтобы этот самоуверенный наглец пострадал от человеческой руки. Мальчик передал матери письмо, а ей вручил небольшой тяжелый сверток. «Так-так, в твой арбас в порядке. Впрочем, они оба в порядке. Выезжаем завтра», — прокомментировала леди Филиция после того, как пробежала бумагу как минимум два раза. За это время Елена успела и покраснеть, и побледнеть. Кто же знал, что облегчение может настолько тесно переплетаться с раздражением? Распаковав посылку, Елена нашла там не толстый черно белый журнал. Похоже, что его выпускала кустарная типография, потому что бумага дорогая, а качество печати не очень. Титульная надпись гласила «Записки с 24-го ежемесячного заседания Общества любителей птиц графства Солодсбери. почему Почему-то там на обложке номер журнала и месяц выхода написали от руки. «Записка. От графа прикреплена скрепкой. 25-е заседание через 5 дней. Вы успеваете». Елена чуть не подпрыгнула от радости. «Пообщаться с людьми, разделяющими твои интересы, перенять их опыт — это бесценно!» Но это было не все содержимое посылки. Она распаковала бинокль, неожиданно легкий из приятного на ощупь материала, с просветленными линзами, чтобы видеть в сумерках, и центральной фокусировкой. Ее старенький неуклюжий бинокль, от которого постоянно затекали руки, можно будет оставить дома. «Выезжают завтра?» «Хорошая новость. Она успеет собрать необходимые книги».